Пятая. Спустя два с половиной месяца. Весна вступала в свои права, и во дворе уже начали пробиваться первые ростки зеленой травы. На грушевых деревьях отца начали распускаться белые цветы. Чудесный весенний денек и свадьба, которую я предпочла бы пропустить. Сегодня я официально навсегда потеряю Ансельма. Но это ведь был мой выбор, не так ли? Другого выхода просто не было. Я стояла, пытаясь разглядеть своё отражение, но свет падал под неправильным углом. Когда же я опустила глаза, чтобы увидеть своё платье, настроение у меня сразу же значительно улучшилось. Утончённая красота праздничного платья просто восхищала. Оно было сине-серебристым, с рукавами-фонариками и облегающим бархатным лифом. Будучи солдатом, я почти не надевала таких красивых вещей. А эти шёлковые перчатки, такие приятно мягкие изнутри. То, что нужно для искалеченной кожи рук. Скрип лестницы за спиной заставил меня развернуться. Лео стоял на верхней ступеньке с вытаращенными от изумления глазами. «Эллуэн, какое красивое платье! Ты похожа на королеву!» На самом Лео была туника королевского синего оттенка и серебристый плащ в тон моему наряду. Я целый год копила на эти вещи. «А ты?» «Похож на принца!» Лео попытался улыбнуться. «Как моя прическа?» — спросила я. Он наклонил голову на бок. «У меня, кажется, где-то тут была расческа. Можно я попробую подправить?» «Значит, не очень. Сначала надень перчатки». Он присел на корточки, заглянул под свою кровать и вскоре вытащил оттуда Пару кожаных перчаток и маленькую расческу из коровьих костей. Я села на кровать, чтобы ему было удобнее дотянуться, и почувствовала, как он дергает мои волосы. «Стой! Перчатки надел?» «Да, Эллуэн, ты постоянно об этом спрашиваешь». «Да, я ведь не хочу, чтобы ты погиб, милый». Я выдохнула, и Лео продолжил дергать мои волосы расческой. Я была почти уверена, что он сделает все только хуже. Но с тех пор, как умер отец, обо мне никто больше особо не заботился. Не хотелось бы лишиться этой редкой роскоши. «Эллуэн, кто самый умный человек в мире?» «Уверена, что я». «Я серьезно». Его расческа запуталась в моих волосах. «То есть ты полагаешь, что это не могу быть я? Я же совершенно точно самая умная в казармах. А это, по сути, и есть наш мир. Я не думаю, что кто-то из местных мужчин прочел в своей жизни хоть одну книгу». Я махнула рукой в сторону немногочисленных деревянных полок, спрятанных за кроватью. «Посмотри, у меня же под рукой настоящее богатство!» «Три книги философских размышлений об Архонте и Змее», «Военный трактат о войне четырехсотлетней давности» и романтическая поэма, которую много лет назад запретил Орден, и которую, кстати, тебе нельзя читать до тех пор, пока тебе не исполнится 21 год». «Я не об этом, а, например...» «Про звезды! Как создавать золото? И все в таком духе!» Я покачала головой. «Милый мой мальчик, теперь учиться подобному строго запрещено. Только очень старые люди об этом и помнят». «Эллуэн, а я вчера научился делать масло. Могу и для тебя немного сделать. Уверен, это будет лучшее масло, которое ты когда-либо пробовала». Масло я люблю. Он помолчал, пытаясь пригладить мои волосы руками в перчатках. Затем издал тяжкий вздох. Кажется, получается не очень красиво. Может, нарвём диких цветов? Тебе, пожалуй, понадобится цветочная корона, чтобы скрыть это безобразие. Мои губы дрогнули в улыбке. А тебе, похоже, очень важно, как я буду выглядеть на этой свадьбе. Жаль тебя огорчать, но на нас никто не будет смотреть. Все глаза будут прикованы к молодоженам. Я поднялась к кровати и попыталась сама пригладить спутанные кудри. «Но ведь это ты должна была выйти за Ансельма!» — воскликнул мальчонка. «И когда он тебя увидит, он наверняка вспомнит об этом. Или ты считаешь, что уже слишком поздно?» Моя улыбка померкла. «Откуда ты знаешь об этом, Лео? Это было очень давно. Ты тогда еще даже не родился!» Он пожал плечами. «На кухне все об этом говорят. Все знают. И мы все думаем, что ты намного симпатичнее, чем она, пусть даже у нее светлые волосы». «Не говори так. Она красивая и очень умная. И ты знаешь, почему я не могу ни за кого выйти замуж». Я вздохнула. «Но я на этот счёт не переживаю, малыш. Иметь мужа наверняка очень утомительно. А у меня, к тому же, уже есть ты. И с тобой мне намного веселее». «Значит, ты не расстроена?» — спросил он. В груди больно заныло. «Нет», — солгала я. «А ты, кстати, совершенно прав». Нам надо сделать цветочную корону. Храмы Архонта всегда такие мрачные и навевают тоску. Стоит их немного оживить. Держа Лео за руку, я пересекла кладбище с покосившимися надгробиями и вышла к деревенскому храму Брайервуда. Со всех сторон купола возвышались могильные камни. Земля была завалена телами погибших. Над ними склонялись деревья с распускающимися почками, и медовый свет струился сквозь ветки на тропинку, которую устилали белые лепестки. Мы вошли внутрь и смешались с толпой. Наш деревенский храм выглядел как мини-версия храма в пеноре Та же богатая резьба, горгульи на стенах и изображения на полу. и свет падал внутрь из окна на крыше. Вместе с Лео мы нашли местечко в кругу гостей, заполонивших храм. В груди у меня всё сжималось, пока я ждала прибытия Ансельма. Последние девять лет я изо всех сил старалась его избегать. Почему они вообще решили пригласить меня сегодня? Я же почти не разговаривала ни с ним, ни с Лидией. Лео потянул меня за руку, и я наклонилась к нему, чтобы он мог прошептать мне в ухо. «Ты сказала, что здесь будут сладкие булочки и пирожные». «Так вот почему он так рвался сюда прийти». «Потом, после церемонии», — шепнула я в ответ и приложила к губам палец. Деревянная дверь с восточной стороны распахнулась, и в храм вошёл Ансельм. Во мне тут же будто что-то надломилось. Он отрастил волосы и выглядел в своём пурпурном парчёвом камзоле и отороченной мехом мантии как член королевской семьи. Он скользнул взглядом по мне. Я чувствовала, что сердце сейчас точно выпрыгнет у меня из груди. Я уже даже дышать не могла. До проклятия Мы с Ансельмом могли общаться даже без слов. Хватало взгляда, улыбки или прикосновения, чтобы сказать всё, что мы хотели. И этот мимолетный взгляд сейчас сказал мне, что он искал меня в толпе. Лео подёргал меня за рукав, и я знала, что он хотел сказать мне, мол, видишь, Ансельм искал тебя, будто я сама этого не заметила. но обо мне и так уже сплетничали больше, чем следовало бы. Ансельм ждал, стоя чуть впереди факелоносцев, когда к нему присоединился ворон, держащий в руках священный кодекс. С другой стороны от пропасти начал играть орфист, и мелодичные звуки эхом отражались от купола. Толпа расступилась, и я увидела, как в храм... С букетом лаванды в руках входит Лидия. Небеса великие. Она была создана для этого. Меня кольнула ревность, когда я смотрела сейчас на неё, одетую в платье цвета слоновой кости с изумрудным лифом. На голове сверкала диадема с драгоценными камнями, а лицо и волосы прикрывала тонкая вуаль. Она была похожа на принцессу. которая стала бы идеальной парой для сына графа. Она точно будет прекрасной, благородной женой. В тот момент, когда она проходила мимо, мне показалось, что она покосилась на меня из-под вуали. Моё сердце забилось чаще. Может, она не хотела, чтобы я приходила сюда? Или она смотрела на меня с триумфом? Я опустила глаза, сожалея, что не осталась в казармах, и старалась не думать, как много лет назад мы с Ансельмом устроили нашу собственную свадьбу под рябиной. И кольца у нас тогда были из переплетённых стебельков-одуванчиков. Я уже даже не помнила, что чувствовала, когда мы в последний раз целовались. Потому что Ансельм был последним, кого я целовала. По любви, разумеется. Тех, кого я собиралась убить своим поцелуем, я не учитываю. В груди у меня всё сжалось, когда ворон затянул молитвы. Он пел их на древнем языке теренианцев поэтому я понятия не имела, что именно он говорит. Может, оно и к лучшему. Я не хотела слышать ни о душах-близнецах, ни о вечной любви. Ворон продолжал что-то монотонно бубнить. А я мысленно снова вернулась в то время, когда мы втроём ходили на пляж близ Брайервуда и плавали в солёных волнах. Лидия все подбивала нас прыгнуть с утёса, но было очевидно, что любой, кто на это бы отважился, разбился насмерть о скалы. Когда я снова подняла глаза, Ансельм как раз убирал вуаль с лица Лидии, после чего поцеловала её в губы. У меня перехватило дыхание. А щёки Лидии сияли, как отполированные жемчужины, когда она целовала Ансельма в ответ. По крайней мере, это означало, что церемония завершена. Несмотря на то, что купол храма располагался достаточно высоко, мне казалось, что здесь совсем не осталось воздуха. Как только представилась удобная возможность, я взяла Лео за руку и потянула его на улицу. Солнечный свет струился сквозь яблоневые деревья, а среди могил уже были накрыты столы с вишнёвыми тарталетками, сладкими булочками и пряными пирожными. При виде такой вкуснятины у меня слюнки потекли, и я повела Лео к одному из столов. «Сколько нам можно взять?» Шепотом спросил он, «Сколько хочешь, бери. Угощайся». Банкет был оплачен бароном. Я взяла себе вишневую тарталетку и откусила небольшой кусочек. Сочетание кислинки и сладости было просто восхитительным. Но именно в тот момент, когда я решила откусить особенно крупный кусок, из храма вышли невеста и жених. Лидия прямо сияла от радости. Я поспешно проглотила тарталетку, улыбнулась ей и одними губами проговорила. «Поздравляю». Она сузила глаза. И сколько же холодной ненависти было в её взгляде. Значит, она всё же не хотела, чтобы я приходила сюда сегодня. Понять было можно. Бывшая возлюбленная её жениха вдруг заявляется на их свадьбу. Слыханное ли дело? Отвернувшись от неё, я оставила Лео у стола с пирожными, а сама побрела в глупю кладбища. В горле образовался комок. Я обошла храм кругом, наблюдая за тем, как солнечный свет пятнами ложился на землю. Намного уютнее сейчас было здесь, среди мёртвых, чем на празднике жизни рядом с Лидией и Ансельмом. Мой взгляд скользил по старинным изображениям черепов на могилах. Под некоторыми были выведены строчки на древнем терринянском языке. Сам храм был построен, наверное, больше тысячи лет назад, когда островом ещё правили терринянские императоры. И до того, как стать храмом Архонта, он был посвящён старым богам. Тисовые деревья клонились надо мной. «Элоэн», — послышался знакомый хрипловатый голос, и моё сердце забилось чаще. Я тяжело сглотнула, поворачиваясь к Ансельму. В животе у меня при виде него тут же всё сжалось. Пробивавшийся сквозь ветви деревьев солнечный свет, золотил его светлые волосы. Во рту совсем пересохло. «Поздравляю!» «Не думал, что ты придёшь, но очень на это надеялся». Я пожала плечами. «Мы ведь были друзьями когда-то». При этих словах меня кольнула грусть. Я не могла пропустить ваше торжество. Вы потрясающе смотритесь вместе. Его глаза светились. Эллоуэн, я ждал тебя столько, сколько мог. Ох, великие небеса! Что же это он делает? Знаю, Ансельм. Я рада, что ты решил двигаться дальше. Мы не смогли бы быть вместе. Теперь ты стой, что никогда не ранит тебя. И я за тебя рада была ли я действительно за него рада я сама не знала я уже настолько привыкла играть роль навязанную бароном декламировала о заученные строчки что совсем не помнила что же я чувствовала на самом деле в глазах анцельма отражалась печаль ты знаешь мне было неважно простая эта девушка или помеченная змеем Я бы продолжал тебя ждать, если бы был уверен, что у нас есть шанс. Сожаление кольнуло меня. Неужели это я сделала неправильный выбор? Что, если бы мы с Ансельмом рискнули? Сбежали бы вместе далеко-далеко и спали бы в разных постелях, ведя непорочный образ жизни, и вместе присматривали бы за Лео? — Ты теперь женат, Ансельм. Уже слишком поздно. Сейчас я напоминала об этом не столько ему, сколько самой себе. Для меня всегда была, есть и останешься только ты. К своему ужасу я заметила Лидию, медленно подкрадывающуюся к нему сзади. Надо было предупредить его, и я подняла руку. «Ансельму, сейчас не лучшее!» «Тебя послушать — так всегда не лучшее время для беседы по душам». Меня охватила паника, и я приложила палец к губам. Я покосилась за его спину, желая дать ему понять, что Лидия уже совсем близко. Твоя жена! Я никогда не переставал думать о тебе. Его голос сорвался. Моё сердце затрепетало. Лидия стояла за ним. Её щёки раскраснелись, а из глаз текли слёзы. Наконец Ансельм заметил свою супругу и медленно повернулся к ней. «Лидия», — мягко проговорил он. «В день нашей свадьбы...» Её бледная кожа покрылась пятнами. «Может, тебе напомнить, что она чуть не убила тебя, Ансельм? А кто спас тебя?» когда ее прикосновение тебя отравило. Ее магия, змеиное проклятие. Видел бы ты себя со стороны. Ты же был похож на труп. и Я думала, ты действительно умер. Слезы повисли на ее светлых ресницах. Я тебя исцелила, Ансельм. Если бы не я, тебя бы здесь сейчас не было. Но тебя до сих пор тянет к тому, что способна тебя убить. — Я понимаю, Лидия. Конечно, я всё понимаю. — Да уж, прийти на эту свадьбу было худшим решением из всех, что я когда-либо принимала. А Лидия повернулась ко мне, смаргивая слёзы с глаз. — Я всегда была в твоей тени во всём, что касалось его. У тебя даже приданного не было, но это роли не играла. Для него лишь ты одна всегда сияла, точно полярная звезда в ночи. А когда ты попала под проклятие змея, я думала, что вот теперь-то все изменится. Но даже после этого я иногда чувствовала, что, целуя меня, он думает о тебе. Да, и вот теперь, в день собственной свадьбы, я окончательно в этом убедилась. Для него всегда была... есть... И останешься только ты, дочка садовника, ведьма. О, Архонт, я замотала головой, не зная, что сказать. Нет, я начала говорить одновременно с Ансельмом. Конечно, нет, что ты! Но я не была уверена, что он говорит искренне. Лидия сжала губы в тоненькую линию. «Она, помеченная змеем, Ансельм! Её вообще здесь не должно было быть!» Она развернулась и пошла прочь от кладбища. Ансельм поспешил за ней, а я смотрела ему вслед. Последнему мужчине, которого я поцеловала. В груди всё болезненно сжалось. Я моргнула. Перед глазами всё плыло. Мысли путались. Она же никому не выдаст мою тайну, правда же? Мы же поклялись присматривать друг за дружкой, всегда, смешав нашу кровь с кончиков пальцев. Когда я почти дошла до выхода с кладбища, вдруг заметила новую угрозу. Свирепый повелитель воронов тоже был здесь. Моё сердце замерло, И я остановилась, глядя, как он подходит ко мне ближе. Он не отрывал от меня взгляда. Точно он был охотящимся соколом, а я его добычей, которой уже некуда скрыться. Что он вообще делал здесь? Кровь в моих венах закипела, когда у меня промелькнула мысль. А не явился ли он за мной, Или того хуже, за Лео? Неужели кто-то нас выдал? Дыхание тут же участилось. На его точенном подбородке слегка дрогнул мускул, когда он приблизился. В его взгляде мелькнуло нечто похожее на любопытство. И у меня снова возникло это неприятное ощущение, что он заглядывает мне в душу и выведывает мои секреты. Может... Это и впрямь была одна из тёмных способностей Повелителя Воронов. Он остановился в шаге от меня, и я запрокинула голову, чтобы смотреть прямо ему в глаза. «Снова здравствуйте!» «В последний раз, когда я вас видел, миледи», — пробормотал он, — «двое людей были обнаружены мёртвыми. А сейчас, едва перекинувшись с вами парой фраз», Молодая невеста бежит прочь, заливаясь слезами. «Мне стоит начинать тревожиться по поводу вашего присутствия здесь». Моя кожа будто ожила и казалась очень чувствительной из-за той силы, которую он излучал. Возможно, то было следствием его неукротимой сексуальной энергии. Ведь в конце концов он был молодым мужчиной, добровольно отказавшимся от плотских утех. Но сама похоть никуда не исчезала, несмотря ни на какие запреты. Сердце бешено билось о ребра, но я сохраняла безмятежное выражение лица. «Мы в нескольких часах от Пинора. Наша встреча здесь — всего лишь случайное совпадение». Губы повелителя воронов казались слишком полными и мягкими для его точённых черт, а волосы слегка длинными. Сейчас они не спадали на его высокие острые скулы. «Что именно вы услышали тогда в шепчущей камере?» Я сделала ровный и медленный вдох. «Кажется, что-то о ересе. Не уверена, кто именно говорил». «Чем меньше я скажу ему, тем лучше». «Я уже почти ничего не помню о том дне!» Солнечный свет играл на его бледной коже, так что острый подбородок казался золотым. «Может, всё-таки объясните, почему вы так нервничаете в моём присутствии?» В его голосе слышалась угроза. «Да потому что вы, вороны!» Чума нашего королевства, сеющая страх и смерть на своём пути и убивающая многих ни в чём не повинных людей. Но говорить этого вслух, конечно же, не стоило. Иначе это могло бы стать последним, что я успею сказать в своей жизни. Так что вместо этого я лишь улыбнулась ему. «Да я вовсе не нервничаю. О чём бы? Он тоже слабо улыбнулся. «Миледи, я всегда с лёгкостью могу сказать, когда человек лжёт. И ваш страх я сейчас ощущаю, как нежную ласку». Я поискала глазами Лео. Моё дыхание стало почти поверхностным. Теперь он, пожалуй, действительно учуял бы мой страх. «И многих лжецов вы поймали?» Я бы предположила, что многие люди трепещут от ужаса перед повелителем воронов. Возможно, это связано с вашей привычкой сжигать людей на кострах. А теперь прошу меня простить, милорд. Мне нужно идти. Мэйлор. Я уставилась на него. Что? Меня зовут Мэйлор. Тысяча извинений, милорд. Стану я его по имени звать, будто мы друзья. Ещё чего не хватало. «Берегите себя, миледи!» — крикнул он мне вслед. «Очень надеюсь снова с вами встретиться». Возможно, в другой жизни он мог бы быть очаровательным. Но в этом мире он был жестоким охотником. И на этот раз... Добычей стала я.